«Три. Простите, вы не видели здесь девушку?» — спросила Варя у женщины, сидящей в очереди возле одного из кабинетов. Она уже сбилась со счета, сколько конкретно возможных свидетелей в больнице успела опросить. «Девушку?» — прищурилась незнакомка и метнула взгляд на дверь кабинета. Уж очень ей, видимо, не хотелось пропустить свою очередь. «Да», — принялась объяснять Варя, осторожно покачивая малыша на своих руках. «Темные волосы, убранные в низкий хвостик». Мятые брюки, похожие на спортивные кофта кажется, серые или синяя Она мотнула головой, пытаясь восстановить в памяти короткое мгновенное знакомство с Мариной. И кеды, кеды, грязно-белые, с чёрной полосой и шнурками. «Нет», — нахмурилась женщина. «Нет, не видела». «А может, вы?» — обратилась Варя к сидящему рядом с ней мужчине. «Не видел». Сухо ответил тот и отвернулся. «А вы?» — переместилась следователь дальше. Но все отвечали отрицательно. В больнице, куда каждого привели свои беды и проблемы, никому и дела не было до какой-то девушки, сидевшей когда-то рядом с ними в очереди. «Варвара Николаевна!» — окликнули её со спины. Она обернулась. Это были запыхавшиеся оперативники — Олег и Руслан. «Слава богу!» — прошептала следователь и жестом показала мужчинам, чтобы не шумели. «Что так долго?» «Мы примчались так быстро, как только смогли!» — раскинул руками Руслан. «Что стряслось?» «А это что?» — покосился на свёрток Олег. «Димулька!» — виновато улыбнулась Варвара. «Кто?» — нахмурился Руслан, склоняясь над свёртком. «Из-за него я и попросила вас приехать. Давайте отойдём». Она кивнула в сторону коридора. Дело в том, что с Артёмом случилось несчастье, он утром выпал из окна, ударился и повредил руку. Варвара повысила голос. «Надеюсь, что только руку». Её пульс опасно участился от волнения. А когда я находилась в зале ожидания, ко мне подсела девушка, попросила посмотреть за ребёнком и отлучилась в уборную. И...» — Руслан расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. У него никак не получалось привести дыхание в норму. «И не вернулась», — сказала Варя и закусила губу. подкидышь вздёрнул бровь Олег. «Ну?» «Так стало быть, это место преступления?» — оживился Руслан, оглядываясь. «Нет», — твёрдо заявила Комарова. «Нет», — он нахмурился. «Уверена, что нет» произнесла Варя и поправила уголок пелёнки возле лица младенца. «Ты вызвала соцслужбу?» — поинтересовался Олег. «Звонила нашим?» «Я вызвала вас!» — попыталась оправдаться Комарова. Олег кашлянул и посмотрел на напарника. Оба мужчины выглядели весьма озадаченными. «Николаевна», — Руслан почесал затылок, «ты ведь понимаешь, что это как бы не наш профиль?» «Мы не ищем пропавших матерей», — подтвердил Олег. «И ты знаешь, как положено...» — придал серьёзности голосу Руслан. — Нужно вызвать представителя социальной службы и передать им ребёнка. — Исключено! — вспыхнула Варя крепче прижала к себе сопящий комочек. Она и сама не понимала, что руководила ею в этот самый момент. Просто грудь сдавила, и дышать вдруг стало тяжело от одной лишь мысли, что маленького Димульку нужно будет отдать кому-то постороннему. — Ну, я не знаю, — растерялся Руслан. — А что будет, когда он проснётся и заорёт? — серьёзно спросил Олег. «Ты знаешь, чем кормить младенцев, если рядом не оказалось материнской груди? Знаешь, что тебе понадобятся подгузники и вся эта прочая ерундистика? Знаешь, что тебе будет за то, что ты сразу не обратилась в полицию?» «Мы и есть полиция!» — воскликнула Варя и тут же снизила тон голоса до шёпота. «Вы — полиция! Вы поможете мне, опросите здесь всех, узнаете, может, кто-то видел эту девушку, просмотрите записи камер, если они есть». «Варвароника!» — устало начал Олег — но Комарова резко его оборвала. «Марина! Её звали Марина! Волосы тёмные в хвостик, вот так!» Она показала на себе свободной рукой. «Средний рост, телосложение, как у меня, примерно!» Следователь неловко пожала плечами. «Кофта серая, на замке, застёгнута до середины. Брюки мятые, похожи на спортивные. Цвет... Э, цвет тёмный. На ногах кеды, белый с чёрной полосой. Ей не больше 20 выглядит неряшливо». «И что дальше?» — спросил Руслан. «Что будет, когда мы её найдём?» «Отдадим грудничка женщине, которая бросила его и свалила в неизвестном направлении?» — поддержал его Олег. «А если она попала в беду?» — ухватилась за призрачную возможность Варя. «Если ее сбил автомобиль или ударили по голове обокрали, или...» «А если нет?» — Руслан покачал головой. «Тогда и решим!» — решительно расправила плечи Комарова. «Как будто нам нечем больше заняться!» — хмыкнул Олег. Варя знала, что он говорит это не со зла. В отделе и так было чересчур много тяжёлой и срочной работы. «Значит, нужно расправиться с этим быстрее», — сделала жалобное лицо Варвара. «Ну, пожалуйста, ну...» «Хорошо», — вздохнул тот. «Просто... Просто у неё были добрые глаза», — добавила Комарова. «Возможно, это случайность. Возможно, у девушки случилось минутное помутнение». Мне нужно просто увидеть её и поговорить, понимаешь? А если сюда съедутся все службы, то мальчишку просто отберут и больше не отдадут ей. Мне не хочется, чтобы его забрали, увезли в спецучреждение, бросили там в кроватку и оставили в одиночестве». «Возможно, его стоит показать врачу?» — сказал Олег. «Ребёнок может быть болен чем-то». «Покажем», — пообещала Варя. «Покажем. Если за три часа не найдём эту Марину, я обещаю, что сама позвоню куда следует. Ладно?» Девушка понимала, что поступает жутко непрофессионально, что думает сейчас как женщина, а не как капитан-исследователь, но по-другому почему-то не могла. «Хорошо», — вздохнул Руслан и перевёл взгляд на Олега. Тот выругался, а затем с любопытством зыркнул на Демульку. «Чёрт с вами, ладно, я согласен», — фыркнул он. «Давай, Николаевна, показывай, куда направилась эта твоя непутёвая мамашка. Рассказывай всё, как было». «Спасибо», — обрадовалась Комарова. «В общем, я сидела вот здесь. Она подсела ко мне, мы перекинулись буквально парой слов, затем Марина пошла в туалет. Туда». Она указала рукой направление и не вернулась. «Понятно». Олег двинулся по направлению к туалету. «О чем вы еще говорили? Нужно понять, куда она могла отправиться отсюда, каким путем вышла. А если она все еще в здании, то...» «Девушка!» Варю окликнула уже знакомая медсестра. «Девушка, вы приехали с Гриневым по скорой?» «Я», — кивнула Комарова. Тогда пройдемте со мной.